Глава восьмая. Часть первая. Обычно в пустыне сон очень крепкий, сказывается дневная усталость. Однако в эту ночь я по непонятной причине чувствовала себя на редкость бодрой. Эмерсон давно уже спал, а я вглядывалась в темноту и размышляла. В открытом окне мерцали звезды, лицо обдувал прохладный ночной ветерок. Где-то вдалеке, среди ночного безмолвия, раздавался одинокий вой шакала, словно стенание блуждающего призрака. Но... Чу! Что это? Совсем рядом раздался новый звук. Я привстала, откинув с лица волосы. Звук раздался снова. Тихое поскребывание, едва слышное постукивание. А потом... О, Господи! Какофония воистину нечеловеческих воплей. К человеку вопли и впрямь не имели никакого отношения. Вопил львенок. Я вскочила с кровати. Несмотря на возбуждение, меня охватило чувство триумфа. В кои-то веки ночное волнение не застигло меня врасплох. В кои-то веки противомоскитная сетка не мешала немедленно откликнуться на возникшую угрозу. Я схватила зонтик и устремилась к двери. На кровати завозился Эмерсон. «Брюки, Эмерсон, пожалуйста, не забудь про брюки». С тем я и выскочила во дворик. Поскольку поблизости имелся только один лев, не составило труда определить, откуда исходил звук. Комната Рамсеса находилась рядом с нашей. По такому случаю я не стала стучаться. Внутри царил кромешный мрак. Свет из окна закрывала фигура, заполнившая собой весь проем. Немедленно секунды я принялась молотить фигуру зонтиком. К сожалению, удары сыпались, так сказать, на антифасад незваного гостя. Подстегнутый этой поркой он удвоил усилия и выскочил наружу. Я бы последовала за ним, но тут левую лодыжку пронзила острая боль, и, потеряв равновесие, я шлепнулась на каменный пол. Домочедцы уже проснулись, со всех сторон несли тревожные возгласы и крики. Первым на месте происшествия появился Эмерсон. Ворвавшись в комнату, он споткнулся мое распростертое на полу тело, и в следующий миг я лишилась возможности дышать. Вторым прибыл Джон с лампой в одной руке и суковатой палкой в другой. Если бы я могла говорить, то непременно поблагодарила бы его за то, что сообразил принести лампу. В темноте Джон наверняка бы огрел дубиной сначала Эмерсона, а потом и меня. Львионок тем временем продолжал упоенно грызть мою ногу. Разумеется, он вовсе не желал лишить меня конечности, просто решил немного поиграть, забыв о том, сколь острые у него зубы. Эмерсон с кряхтением поднялся на ноги. «Рамсес, Рамсес, где ты?» Тут и до меня дошло, что я не слышала голоса Рамсеса. Довольно необычное молчание. Его койка представляла собой скомканный клубок одеял, но самого мальчика нигде не было видно. «Рамсес!» – завопил Эмерсон с побагровевшим лицом. «Я под кроватью!» – донесся слабый голос. Там он и оказался. Эмерсон выдернул его оттуда и развернул смирительную рубашку. Пардон, простыню. Сыпя нежными и бессмысленными словечками, он притиснул сына к груди. «Рамсес, мальчик мой, скажи хоть слово. Ты ранен, Рамсес. Что с тобой сделали?» После первых слов Рамсеса я перестала беспокоиться за его безопасность. Сначала загнала львенка в клетку и лишь потом спокойно сказала. «Эмерсон, Рамсес не может говорить. Ты его так сжал, что он вот-вот задохнется». «Спасибо, мамочка», — просипел Рамсес, жадно хватая ртом воздух. «Между простыней, которую я только теперь смог вытащить изо рта и папиным объятием, которое, хотя и вызвано вполне понятными чувствами, много сходного». «Господи, Рамсес!» — воскликнула я в сердцах. «Хоть на этот раз ты можешь оставить свою многословную ветееватость и перейти прямо к делу. Что случилось?» «Я могу только гадать об источнике этой неприятности, поскольку я крепко спал, мамочка». Обиженно сказал Рамсес. «Но полагаю, что некий человек убрал стави и забрался через окно. Я проснулся, когда он или она. Я не смог определить пол. Обернул меня простыней, Стараясь высвободиться, я упал на пол и каким-то образом закатился под койку». Он замолчал, переводя дыхание, я быстро спросила. «А как лев выбрался из клетки?» Рамсес с сомнением посмотрел на клетку. Свернувшись в пушистый клубок, львёнок уже сладко спал. «Наверное, я забыл проверить, заперта ли дверца?» «И хорошо, что забыл!» — с жаром скричал Эмерсон. «Я с содроганием думаю, что могло бы случиться, если бы это благородное животное не предупредило нас об опасности». «Это животное с тем же успехом могло разбудить нас, находясь внутри клетки», — возразила я. «Единственный человек, на которого оно напало, по-видимому, я, и если бы не лев, возможно, мне удалось бы схватить негодяя». Отец с сыном посмотрели на меня, а затем друг на друга. «Ох уж эти женщины», — казалось, говорили их взгляды, — «всегда найдут на что пожаловаться». Часть вторая. На следующее утро за завтраком я напомнила Эмерсону о его обещании заняться пирамидами. Он с упреком посмотрел на меня. «Мне не нужно напоминать Амелия. В роду Эмерсонов никогда не нарушают данного слова. Но сегодня мы начать не можем. Необходимо произвести предварительный осмотр местности и законсервировать работу на кладбище». «Хорошо, только, пожалуйста, не надо больше приносить костей. Последняя партия была ужасно ломкая. У меня уже нет ящиков. Брат и изеки обрадуются, что ты закончил работу на кладбище», добавила я, подавая ему мармелад. «Надеюсь, этот тип не решит, будто я испугался его». Эмерсон с конфужен улыбнулся. «По правде говоря, именно поэтому я так долго там и ковырялся. Раз с пирамидами мы начнем через несколько дней, то я могу с чистой совестью наведаться в Каир». «В Каир! Сейчас! После того, как наш сын прошлой ночью подвергся жестокому нападению!» Лев съел все домашние туфли и обернусь за день. «Кроме того, не верю, что нападение на Рамсеса было умышленным. Негодяй что-то искал. Иными словами, это был грабитель, а не убийца». «Искал в комнате Рамсеса. Он мог ошибиться окном или хотел добраться до хранилища через внутреннюю галерею. Ведь в хранилище нету окна. гостиную охраняет Абдула». «Абдула тоже хорош», — проворчал Эмерсон. «Небось, спал мертвым сном. Ладно, ладно, если ты решила ехать, поезжай, хотя я и сомневаюсь относительно твоих подлинных целей. Выдумала тоже тапочки. Признавайся, Амелия, ты все еще не можешь выбросить из головы своего воображаемого гения преступлений». «Нам все-таки стоит заняться преступниками, гении они или нет, если уж мы стали объектом их внимания. До каких пор прикажешь терпеть эти вторжения?» Эмерсон пожал плечами. «Поступай, как знаешь, только постарайся, чтобы тебя не изнасиловали, не похитили и не убили». Поразительно, но Рамсес отказался сопровождать меня. Предложение отправиться в Каир, конечно же, исходило от его отца, а не от меня. «Раз ты все равно едешь, мамочка», — сказал отпрыск, «то не привезешь ли мне коптский словарь?» «Я не уверена, что такое существует, Рамсес». Герштайндорф только что опубликовал на немецком коптскую грамматику с христоматией, указателем и списком литературы. А еще есть коптская грамматика, а также коптско-латинский словарь. А еще «Хорошо, хорошо, что будет, то и куплю», — поспешно сказала я. «Спасибо, мамочка». «Зачем тебе понадобился коптский словарь?» — встрял Эмерсон. «В мамочкином папирусе есть несколько слов, смысл которых ускользает от меня». «Боже мой, коптский папирус, совсем забыла. Мистер Сейс только вчера о нем спрашивал». Эмерсон улыбнулся. «Этот святоши его не получит». «И почему ты такой жадный, мой дорогой Эмерсон?» «Интересно, куда я подевала другой отрывок, тот, что нашла в ночь убийства Абделя?» «Еще один папирус, мамочка!» Обрадованно пискнул Рамсес. «По-видимому, обрывок той же рукописи». Рамсес возбужденно подпрыгнул. «Мамочка, можно мне посмотреть на него?» «Я не помню, куда положила его Рамсес». «Ну, мама!» «Если ты будешь вести себя хорошо и во всем слушаться папу, то обещаю, как только вернусь, непременно найду для тебя папирус». Часть третья Об обещании купить словарь я пожалела очень скоро. В Каире у меня было много дел, а отыскать книгу в здешних лавках задача не из легких. В книжных магазинах я обычно застреваю очень надолго, что может быть приятнее, чем рыться в старых книгах. И все же я сумела справиться с задачей, да и как же иначе? На базаре башмачников я приобрела дюжину тапочек: по две для себя, Рамсес и Эмерсона, и шесть для львенка. Будем надеяться, что к тому времени, когда он разделается с последней парой, у него окончательно прорежутся зубы. И лишь после этого отправилась в квартал, Торговцев древностями. Лавка Абделя была заперта, ставни наглухо закрыты. На стук в дверь черного хода никто не отозвался. Несколько огорченная, я повернула назад в сторону улицы Муски, где находился магазин Азиза сына Абделя. Но по дороге меня осенила мысль получше. Я прошла мимо фонтана и нырнула под старинную арку, ведущую вглубь базара. Критикас был самым известным торговцем древностями в Каире, соперником Абделя и нашим старым другом. Он встретил меня возгласами, в которых мешались упреки и искренняя радость. «Насколько я понимаю, вы ищете дематические папирусы, миссис Эмерсон, почему вы сразу не пришли ко мне?» «Я бы пришла, мистер Критикас, если бы меня не отвлекла смерть Абделя. Вы, наверное, слышали?» да слышал благородное чело критикаса нахмурилась печальная история у меня есть превосходный экземпляр папируса двадцать шестой династии я осмотрела папирус выпила кофе завела разговор о погоде и природе и только потом как бы невзначай спросила я обратила внимание что лавка абделя закрыта кто ее новый владелец его сын или та очаровательная старая дама что называет себя женой бедного абделя Критикас беззвучно рассмеялся. «Вы знакомы с этой почтенной женщиной?» «Да, похоже, она решительная особа. Можно и так сказать. Разумеется, у старухи нет никаких оснований для претензий. Она действует от имени своего сына Хасана. Он из тех, кого вы, англичане, называете непутевыми. Наркоман. Не раз попадал в сомнительные истории. Но вы же знаете этих матерей. Чем хуже сын, тем больше они к нему привязаны. М да. Положение старухи было с самого начала безнадежным, продолжал Критикас. Абдаль еще несколько лет назад лишил Хасана наследства. Сейчас у парня наверняка новая неприятность, его уже несколько недель не видно. Тут мне в голову пришла настолько очевидная мысль, что я удивилась, как это не додумалось до нее раньше. Мне кажется, я с ним знакома. Среднего роста, редкие брови, нет переднего зуба. Он и еще сотни тысяч других египтян. Критикас вновь беззвучно рассмеялся. «Ну что, миссис Эмерсон, папирус находится в отличном состоянии. У меня есть на него покупатель, но если вы желаете...» После долгого торга я купила папирус. Сделка привела Критикаса в хорошее расположение духа, и он потерял осторожность. И вот тут-то я нанесла разящий удар. «Этот папирус. Случаем не трофей хозяина. Именно так называли это мифическое существо Абдельс Хамидом». Глаза Критикаса сверкнули. «Прошу прощения, миссис Эмерсон!» «Вам не хуже меня, знаком этот жаргон», — сказала я. «Ничего страшного, мистер Критикас. У вас есть все основания хранить молчание, но помните, мы с Эмерсоном ваши друзья. Если вам когда-нибудь понадобится наша помощь, достаточно только попросить». Гордый грек поджал губы. Абделю вы говорили то же самое!» Часть четвертая. Я пообедала в гостинице. Эмерсон наверняка счел бы это пустой тратой времени, но мой дорогой супруг заблуждается. Гостиница — средоточие каирской светской жизни, и я надеялась услышать последние новости. Так оно и оказалось. Гербехлер угостил меня аперитивом и поведал местные сплетни. Кофе я решила выпить на террасе и не ошиблась. Именно там мне на глаза попалось знакомое лицо. Лицо сделало вид, что меня не замечает, но я встала и помахала зонтиком. «Князь Калинищев, ваша светлость!» Завидев меня, русский изобразил удивление и дал себя уговориться оставить мне компанию. «Я думал, вы никогда не расстаетесь со своим выдающимся супругом!» «А вы что делаете в Каире? Надеюсь, в Дахшуре ничего не случилось?» Этот диалог, я полагаю, дает достаточное представление о бессодержательности нашего разговора. Калинищев безумолку трещал, а я поджидала, когда можно будет вставить неприметный, но коварный вопрос. Озабоченная своими далеко идущими планами, я не замечала, что Калинищев придвигается ко мне все ближе и ближе. Внезапно моей ноги что-то коснулось. «Сегодня утром я была в квартале древностей», — сказала я, хладнокровно убирая ногу. «Какое совпадение!» – промурлыкал Калинищев. «Я тоже. Жаль, что мы не встретились раньше. С удовольствием пригласил бы вас на обед, дорогая». Рука его скользнула под скатерть и, проворно ощупав материю моей юбки, вольготно устроилась на коленке. Я отодвинулась, но стул князя Калинищева, казалось, был привязан к моему. «У меня в Каире есть очаровательная маленькая квартирка», Продолжал ворковать его светлость с вожделением, глядя на меня в монокль, и придвинулся совсем вплотную. В поисках истины и справедливости я готова пойти на многое, но всему есть пределы. Свой пояс с прилагающимися к нему инструментами я оставила в лагере, однако верный зонтик находился при мне, стальное острие вонзилось в ногу князя. Калинищев выронил монокль, широко разинул рот, потом захлопнул его, потом снова разинул и так несколько раз. И совершенно беззвучно. Я с интересом наблюдала за его гримасами. «Счастливо оставаться, Ваша Светлость. Если я еще немного задержусь, то опоздаю на поезд». Как бы то ни было, день я провела с большой пользой и не могла дождаться, когда расскажу Эмерсону о своих открытиях. Правда, свидание с князем придется опустить, не то Эмерсон тотчас помчится в Дахшур, и от бедного лавеласа останется лишь мокрое место. Самое важное открытие заключалось в том, что человек, которого мы считали Хамидом, на самом деле был непутевым сыном Абдаля. Но виновен ли Хамид в подлом грехе отца убийства? Поначалу эта мысль мне понравилась, но чем больше я размышляла, тем больше остывал мой энтузиазм. Я могла представить ссору, даже удар, нанесенный горяча, но вряд ли худосочный и ленивый хамид стал бы пыхтеть, подвешивая отца на крюк. Уж, наверное, Абдель не смог бы терпеливо наблюдать, как родное чадо пытается его вздернуть, а самоубийством там явно и не пахло. Всю обратную дорогу я развлекалась подобными умозаключениями. До дома я добралась еще засветло и рассчитывала, что Эмерсон будет на раскопках. Представьте себе мое удивление, когда я обнаружила его в гостиной с Рамсесом на коленях. Все мое существо пронзило дрожь недоброго предчувствия, но я не смогла удержаться от того, чтобы не выпалить новость. «Эмерсон, я выяснила, кем на самом деле является Хамид». «Являлся», — отозвался Эмерсон. «Что?» И Рамсес только что нашел его останки, истерзанные шакалами. Часть пятая. Увы, теперь нам никогда не удастся расспросить Хамида. Я села и сорвала с рук перчатки. «Удивляюсь тебе, Рамсес, и почему ты вечно натыкаешься на всякую гадость?» «На самом деле это не я, бастет наткнулась на эту гадость», – спокойно ответствовал Рамсес. «Я дрессировал ее по своей методе и научил выкапывать всякие вещи. Теперь бастет тоже археолог. Особый интерес она проявляет костям, что неудивительно. Но наша бастет кошка редкого ума, поскольку сумела преодолеть свои инстинкты». «Достаточно, мой мальчик, достаточно!» — воскликнул Эмерсон. «Амелия, как ты можешь обсуждать с ребенком столь ужасные темы? Такая находка испугает и взрослого!» «И вовсе я не испугался!» — недовольно сообщил Рамсес, извиваясь в нежных объятиях родителя. «Ученый-физиолог должен относиться к исследуемым объектам хладнокровно. Я хотел объяснить это папе, но не шмок!» «Так всегда. Только я решу, что наш сын навсегда избавился от шепелявости, как он непременно вернет меня с небес на землю». Эмерсон чуть разжал руки, и Рамсес выскользнул на волю. «Я сразу понял по внешнему виду останков, что они принадлежат человеку, умершему совсем недавно. Бастет вывела меня к месту, где лежали другие части». «Хватит, Рамсес!» — взмолилась я. «Эмерсон, а где эти останки?» «Я принес их сюда». «Сюда?» Я бы предпочла осмотреть их на месте. Ты бы предпочла их вовсе не осматривать, слабо усмехнулся Эмерсон. Слово останки полностью отражает суть Амелия. — Я их внимательно осмотрел, мамочка, успокоил нас Рамсес. Одежды на теле не было. Смерть наступила несколько дней назад. На шее отметина от веревки, но, по моему мнению, его задушили руками. Я во все глаза смотрела на юного патологоанатома. — Хорошо, Рамсес, хорошо. Что будем делать, Эмерсон? Я послал за начальником местной полиции. Ладно, с вашего позволения я переоденусь. Направляясь к внутреннему дворику, я слышала бубнящий голос Рамсеса. Позволь мне отметить, папочка, что хотя твоя забота обо мне излишняя, это не значит, что я не ценю твои побуждения. Часть шестая. От полицейского, разумеется, не было никакого толку, но я не особо расстроилась, поскольку и не рассчитывала встретить полисмена семипядей во лбу. Осмотрев останки, а должна признаться, Эмерсон оказался совершенно прав, слово это было самым подходящим, полицейский ласково погладил свою шелковистую бороду и пробормотал. «И что еще сотворят эти неверные?» «А что они уже сотворили?» — вежливо спросил Эмерсон. «О, великий отец проклятий, этот неверный повесился, а затем прогулялся по пустыне и закопался в песок». «Отец проклятий изволит шутить!» — серьезно сказал египтянин. «Видимо, эту обязанность исполнил его друг, только друг очень плохо сделал свою работу». «Чушь!» — не выдержала я. «Этого человека убили!» «Возможно, возможно, если госпожа желает, я допрошу других неверных». Полисмен явно недоумевал, с какой стати мы так интересуемся ничтожным трупом. Сам он не стал бы волноваться, даже если неверные решили поубивать друг друга. А мы почему-то подняли суету из-за безвестного крестьянина, который даже не был нашим слугой. Поскольку я не желала видеть, как всех местных жителей построят и изобьют, что в представлении здешних полицейских и называется допросом, то отклонила это любезное предложение, тем более что Хамид не был ни коптом, ни жителем соседней деревни, и эти обстоятельства лишь еще больше смутят напыщенного старого каирца. Поэтому мы и попрощались с ним, и он отправился в Освояси в сопровождении целой свиты оборванных и босых подчиненных. Я уже собиралась вернуться в дом, когда Эмерсон, скрестив руки на груди, преградил мне путь. «Лучше подождем здесь, Амелия. Следующая делегация прибудет с минуты на минуту». «Ты кого-то еще ждешь?» Этого прощалыгу Гуджонса, кого же еще, как его там, брата Изейкию? он наверняка узнал о смерти брата Хамида и отпустил работников, солнце все равно уже почти село и вот-вот стемнеет, да и работу они побросали, как только услышали о находке Рамсеса. И точно, вдалеке уже показалась знакомая процессия, впереди тряслись на ослах мужчины, на приличном расстоянии от них ехала наездница». «Господи!» — воскликнула я. «Они и черити притащили. Эмерсон, неужели этот ужасный человек полагает, будто она похоронит останки? Мне кажется, даже брат Иезекия вряд ли додумается до такого. Просто он любит, чтобы девушка всюду таскалась за ним, словно послушная собачонка». Брат Дэвид пустил своего осла галопом. «Это правда?» — крикнул он возбужденно. «Брат Хамид мертв». Ответил Эмерсон. Совершенно мертв. Настолько мертв, что дальше некуда. Безусловно, мертв. И. Тут подъехали остальные, и он замолчал. Однако черети слышала его слова. Ее маленькие мозолистые ручки с такой силой сжали воде, что побелели костяшки пальцев. Лицо девушки, как обычно, было надежно укрыто в тени шляпки дымохода. Изейки величественно спешился. Мы. — Приехали забрать нашего бедного брата, чтобы достойно похоронить его, — пропел он, — и призвать Господа обрушить карающую длань на голову его убийцы. — Полагаю, вы не откажетесь от чашки чаю? — спросила я и вкрадчиво добавила — с сандвичами. Иезекия невольно облизнулся. «Чай смажет ваши голосовые связки», — гостеприимно подхватил Эмерсон, — «и ваши проклятия станут громче». Прячу улыбку, я прошла в гостиную. Эмерсон мог сколько угодно жаловаться на мою любовь к детективным историям, но он и сам подвержен этой болезни. Иначе зачем бы он зазывал Эзекию, только чтобы выведать у миссионеров, что они знают о своем новообращенном? Я намеревалась избавить Джона от появления перед нашими гостями, дабы не повергать его в смущение после инцидента с пожаром. Но присутствие черити сказалось. Невидимые щупальца любви обхватили сердце нашего бедного Джона и неумолимо потащили к ней. Джон выскочил из галереи красный как рак и оглушительно вопросил, не требуются ли его услуги. Отослав беднягу прочь, я тем самым нанесла бы ему тяжелую рану. Поэтому пришлось уступить и смиренно наблюдать, как Джон бестолково мечется по комнате, опрокидывая стулья и поливая чаем пол. Глаза его были прикованы к черети. Разговор крутился вокруг смерти Хамида. «Бедняга!» — скорбно покачал головой Дэвид. «Вы были несправедливы, брат изейки когда сказали, что он убежал». Изейкия величественно кивнул. «Истина твоя, брат мой!» Он оглядел остальных, словно ожидая восхищения за это признание своей небезгрешности. Видимо, реакция Дэвида удовлетворила его, поскольку Изекия продолжил звучным голосом, так и сочащимся самодовольством. «Брат Хамид был подлинным воплощением добродетели!» «Замечательный человек!» – тихо сказал Дэвид. «Нам будет очень его не хватать!» Один из избранных. «Мне он никогда не нравился!» Наше удивление вызвал не столько этот диссонанс в непрерывном потоке словословия, сколько его источник. Замечание исходило из-под черного дымохода Черите. Ее братец в гневном изумлении повернулся к ней, но девушка продолжила с вызовом. Он был подхалимом и льстецом, вечно расточал похвалы, а сам посмеивался себе под нос. — Черите, Черите, мягко сказал Дэвид, — вы забываетесь. Стройная фигурка в черном одеянии качнулась в его сторону, словно цветок в поисках солнца. Девушка молитвенно сложила руки. «Вы правы, брат Дэвид. Простите меня. Это может сделать только Бог». Эмерсона, который с неприкрытым удовольствием наблюдал за этим диалогом, наконец утомили лирические отступления. «Когда вы в последний раз видели Хамида?» Все сошлись во мнении, что Хамида не видели с той ночи, когда случился пожар. Он присутствовал на вечерней трапезе вместе с другими новообращенными, после чего удалился на свое убогое ложе. Дэвид утверждал, что видел его мельком в последующей суматохе, но и Изекия настаивал, что напротив, отсутствие Хамида среди тех, кто тушил пламя, вызвало у него нехорошие подозрения. Когда же Хамид и утром не объявился, оказалось, что его скудные пожитки тоже исчезли. Мы предположили, что он вернулся к себе в деревню, сказал Дэвид. Иногда наши новообращенные, иногда они не. Понятно, ухмыльнулся Эмерсон. Ваша наивность, господа, меня удивляет. Оставим вопрос о вашей вере, но принимать у себя дома совершенно незнакомого человека, не получив рекомендаций, не наведя о нем справки. Все мы, братья в господи нашем! продекламировала Изекия, напыжившись. «Это вы так думаете? В данном случае у мисс Черити, похоже, оказалось больше здравого смысла, чем у мужчин. Ваш брат вовсе не христианин-копт, а правоверный мусульманин, и выходец он отнюдь не из соседней деревушки, а из каирского преступного мира. Хамид был лжецом, весьма, вероятно, вором и очень, возможно, убийцей». Если бы Эмерсон посоветовался со мной заранее, я бы велела ему не выдавать эти сведения. Да еще в такой форме. Как легко заметит читатель, мой ненаглядный сделал вид, будто сам и разведал всю правду о Хамиде. Однако откровения Эмерсона позволили понаблюдать, какое же впечатление произведут они на миссионеров. Поскольку я, как правило, подозреваю всех без исключения, то, естественно, задалась вопросом, а не сидит ли перед нами убийца Хамида? Но изумление гостей выглядело искренним. На лице Дэвида читалось вежливое недоверие. Брат Иезекия сидел словно громом пораженный. Его тяжелая челюсть отвисла, и в течение нескольких секунд он мог только бессвязно лопотать. «Что? Где? Как вы? Почему?» «В этом нет никаких сомнений», — важно сказал Эмерсон. «Ваш брат Хамид был отъявленным мошенником, он ловко вас одурачил». «Поскольку сам Хамид не способен себя защитить», — заговорил Дэвид, — «мой долг сделать это за него. Вы обвиняете беднягу в том, что он вас ограбил?» «У нас он ничего не украл. То есть...» По лицу Эммерсона скользнуло выражение досады. «Я поняла, что он думает о странствующих ящиках с мумиями, но вдаваться в подробности он не стал. На совести Хамида кража древности и баронессы!» Иезейкия, наконец, обрел дар речи. «Откуда вам известно, сэр?» «У нас миссис Эмерсон свои методы», — тонко улыбнулся Эмерсон. «Но, по крайней мере, одна вещь нашлась, не так ли?» «Вы ошибаетесь, ящик!» Эмерсон спохватился, но было уже поздно. «Это был не тот ящик с мумией, что принадлежит баронессе. Где же находится имущество баронессы, по-прежнему никто не знает. Но мы вышли на след». Дэвид встал. Простите меня, профессор, но я не могу спокойно слушать, как вы обвиняете мертвого. Наши помощники, наверное, уже прибыли. Если вы покажете мне, где лежит наш несчастный брат, мы заберем его с собой. Разумеется, я одолжу вам мешок. Часть седьмая. Мрачная вереница похоронной процессии на фоне кровавого заката потянулась в сторону деревни. Нас пригласили присутствовать на погребении нашего дорогого брата, на что Эмерсон воскликнул с искренним изумлением. «Сэр, вы, должно быть, выжили из ума, раз предлагаете подобное». Мы вернулись в гостиную, где Джон уже зажег лампы. Рамсес тоже был здесь, он явно подслушивал нашу беседу с миссионерами. Стоило нам переступить порог комнаты, как он пропищал» я хотел бы пойти на похороны!» «Что за вздорное желание?» – поразился Эмерсон. «Есть народное поверье, будто убийцу как магнитом притягивает на похороны жертвы. Я подозреваю, что это просто вымысел, но истинно потливый ум не отвергает теорию только потому, что...» Эмерсон испустил тяжкий вздох. «Рамсес, ты меня удивляешь. Одно дело научные изыскания и совсем другое нездоровое любопытство, которому я должен с сожалением констатировать, питают пристрастие и некоторые взрослые...» Быстрый взгляд в мою сторону, хотя им следовало бы понимать. Тут он замолчал, очевидно, понятия не имея, а что, собственно, им следует понимать. Я ледяным голосом отчеканила. «Мы слушаем тебя, Эмерсон, продолжай, будь так любезен». «Ну, э, ага, я собирался предложить вам иное развлечение. Вместо того, чтобы тащиться на кладбище, давайте завтра наведаемся в Дахшур и вздуем, то есть навестим старину до Моргана». Прекрасная идея, Эмерсон, но я не вижу причин, почему бы нам не сделать и то, и другое. Похороны состоятся рано утром, а потом мы можем съездить в Дахшур. Странно, но Эмерсон возражать не стал. Рамсес тоже милостиво согласился. После того, как Рамсеса отправили спать, а Джон удалился к себе в комнату, он таки закончил терзать Левита и теперь погрузился в еще более запутанный текст чисел, я сказала ненаглядному. Твоя сдержанность меня приятно удивила. Я уж испугалась, что ты разорвешь брата Изекию в клочья. Этот жалкий субъект не стоит того, чтобы тратить на него силы и нервы. Эмерсон отодвинул в сторону блокнот. Честно говоря, я нахожу Изекию крайне занимательным представителем Homo sapiens. Это самый нелепый человек из всех, кого я встречал за последние годы. Думаешь, это Езекия убил Хамида? Эмерсон изумленно вытаращил глаза. «На кой черт ему понадобилось убивать Хамида?» «Вечно у тебя на уме одни лишь мотивы. Давно уже следовало бы понять, что это не единственный способ раскрыть злодейство». Эмерсон продолжал таращиться. Я кинула его долгим взглядом и невозмутимо продолжала. Можно придумать с десяток причин, почему Изики не терпелось укокошить своего брата Хамида. Например, Хамид мог приставать к Черити, в Изики взыграло ханжество, и он помчался убивать бесстыдника. Или же этот Святоша прознал, что брат Хамид лишь притворяется новообращенным. ибоди начал Эмерсон зловещим тоном. «У меня уже готов перечень возможных мотивов». Я гордо извлекла из кармана блокнот. Во-первых, мы знаем, что Хамид был сыном Абделя и отец лишил его наследства. Во-вторых, мы знаем, что Хамид входил в шайку преступников, промышляющих древностями, согласно наиболее правдоподобной объяснению убийства, склоки среди воров. Все эти тайные сообщества – настоящие рассадники интриг. Что если Хамид нарушил клятву, которую скрепил собственной кровью, а? Знаешь, такие пышные церемонии, где все разгуливают в капюшонах, кромешный мрак рассеивается светом одной единственной свечки, то и дело бьют в гонку, раздаются печальные завывания, Пибоди, когда только ты находишь время читать подобную дребедень?» Сочтя этот вопрос риторическим, я не зашла до ответа. А еще в тайных обществах популярны дурманящие зелья, от которых у людей ум за разум заходит. Они теряют волю и становятся способны на самые чудовищные дела. Что, если зловещий гений преступлений решил, что Хамид опасен и приказал его убить?» Полагаю, ты говоришь о своем любимце, мифическом персонаже из бульварных романов, что вершит злодеяния по всему Египту, а то и миру. Впрочем, благородный злодей-любитель мне больше по вкусу, чем брат и языке. Эту шпильку я тоже пропустила мимушей. Или, например, Хамид вздумал основать собственное дело и похитил казну своей шайки, но, как бы там ни было, гений преступлений самый вероятный подозреваемый. Ну да, конечно, конечно. Эмерсон скрестил руки на груди и издевательски улыбнулся. «Полагаю, логическим путем ты уже установила личность этой загадочной, если не сказать неправдоподобной фигуры». Я демонически расхохоталась. «Неправдоподобной? Подумай, самый дорогой Эмерсон, интересно, кто тогда проник вчера в комнату Рамсеса, Хамид к тому времени был уже мертв». «Хм, ну-ну, ладно, я готов допустить существование банды Пибоди, хотя это очень большая натяжка, но гений преступлений, ха!» Я послала ему улыбку, умудренной опытом разбойницы с большой дороги. «Во всякой уважающей себя банде имеется вожак, дрожайший Эмерсон. Разумеется, я уже думала, кто бы это мог быть». Я зашелестела страницами блокнота. «Только не надо больше перебивать. По-моему, ты хочешь запутать меня». «И в мыслях не было», — лицемерно воскликнул Эмерсон. «Да, что ж. Очевидно, что хозяин, как его назвал Абдель, скрывается под чьей-то личиной». Эмерсон зааплодировал. «Браво, Пибоди, блестящий вывод! Прошу тебя, Эмерсон, оставь свои шутки. Я хочу сказать, что он или она, ибо не стоит преуменьшать способности так называемого слабого пола, на чем я остановилась». «Понятия не имею, дорогая моя Пибоди». «Так, ага, итак, гений преступлений скрывается под маской какой-нибудь вполне добропорядочной личности, миссионера русского аристократа, немецкой баронессы, известного археолога». Эмерсон приосанился. «Уверяю тебя, Пибоди, у меня есть безупречное алиби. Ты знаешь, где я бываю ночью?» «Тебя никто и не подозревает». Мой ненаглядный супруг разочарованно вздохнул. «Да, что ж, приятно слышать». Давай расположим подозреваемых по порядку. Во-первых, брат изеки Что мы знаем о его жизни до того времени, как он появился в мозгуне. Нисколько не сомневаюсь, что братья святого Иерусалима вполне официальная секта, но не слишком ли охотно они вербуют в свои ряды отъявленных негодяев? В преступной деятельности могут быть замешаны все члены миссии. Например, брат Дэвид служит связным между Иезекии и Каирским преступным миром. А черети исполняет роль Ширмы. Ее присутствие придает Шайке невинный вид... Эмерсон старательно пытался скрыть растущий интерес, но я видела, как сверкают его глаза. «Ну вот опять, Пибоди, ты всегда была снисходительна к юным прелестницам. Ангела, подобная запросто может оказаться твоим гением преступлений». «Я и не отрицаю. Уж слишком у нее добродетельный вид, настоящая карикатура на благочестивую юную американку. Главой банды может быть и молодой Дэвид, а и Зики, его невинной жертвой, обманом, завлеченной в цепкие сети злодейств». Но самый подозрительный человек, князь Калинищев, на аристократа он не похож, источники его доходов никому не ведомы, кроме того, славяне – люди с крайне неустойчивой психикой. А как насчет немцев в Пибоде? Уж у них-то с психикой все в порядке. Бисмарк Эмерсон, вспомни о Бисмарке, типичный истерик, к тому же Кайзер был крайне груб со своей бабушкой. «Неопровержимый довод. Впрочем, мне эта мысль нравится. Гений преступлений баронесса. Однако она, вероятно, сейчас в луксоре, а предводитель банды, если хочет преуспеть, должен быть в гуще событий». «Но баронесса вовсе не в луксоре», — торжествующе вскричала я. «В гостинице мне удалось подслушать кое-какие сплетни. Через два дня после отплытия из Дахшура судно баронессы село на мель, и наша приятельница вернулась в Каир поездом, так что баронесса в Каире, точнее, даже ближе, в Гизе, остановилась в гостинице у пирамид. А Гиза, между прочим, находится от Дахшура всего в двух часах езды на осле». «Значит, древность у этой каракатицы украли для отвода глаз, чтобы отвести подозрение. Возможно, возможно. Но в тот момент баронесса не вызывала подозрений, по крайней мере, у нас. Мне кажется более вероятным, что кража это вызов со стороны Хамида, если, конечно, баронесса действительно гений преступлений. А, кого из археологов ты подозреваешь? Уж не нашего ли соседа, этого французского павлина? Но это самая лучшая маска. У археолога законное право вести раскопки. Он лучше всех прочих способен оценить находки, а месье де Марган, будучи главой ведомства древностей, может присматривать за остальными археологами и самые многообещающие участки спокойно прикарманить. Вспомни, прошлой весной он раскапывал гробницы 12 династии, а летом пошли слухи, что на черном рынке появились украшения той эпохи. Лицо Эмерсона приобрело мечтательное выражение. Синие глаза замерцали надеждой. Он покачал головой. «Увы, Пибоди, не позволим благим пожеланиям уводить нас в сторону. Конечно, заманчиво упечь прощалыгу Даморгана за решетку, но придется поискать другой способ заполучить Дахшур. Однако твое предположение о преступнике-археологе выглядит весьма правдоподобно. Знаешь, Даморган не единственный мой знакомый в научных кругах». И Эмерсон устремил на меня умоляющий взгляд. И на секунду не поверю, будто гений преступления – это мистер Питри. Нет, а может, все же… Нет, нет и нет. Часть восьмая. Несмотря на затянувшееся обсуждение, список в моем блокноте так и не пополнился. Эмерсон все норовил включить в число подозреваемых наших знакомых – преподобного Сейса, архиепископа Александрийского, милого Месема Спиро, бывшего главу ведомства древностей, но его предположения были слишком смехотворны, чтобы воспринимать их всерьез. Как я справедливо указала ненаглядному, одно дело гипотезы и совсем другое необузданная фантазия. Я надеялась, что завтрашний визит в Дахшур позволит нам узнать больше. Калинищев все еще был там, делая вид, будто помогает месье Маргану, И я собиралась снова поболтать с этим малоприятным господином. Спать мы легли поздно, но отдохнуть мне не довелось. Мое знаменитое чутье никогда не дремлет. Вот и на этот раз разбудило меня очень вовремя. А подоконник кто-то скребся? Я уже собиралась ткнуть зонтиком в темную массу, маячившую за окном, как послышался знакомый голос, тихо звавший меня по имени. «Абдула?» — осторожно отозвалась я — — Это ты? — Просыпайтесь, госпожа. Неладное что-то творится. Мне потребовалось всего одно мгновение, чтобы накинуть халат. Поиски тапочек отняли куда больше времени. Накануне пришлось их хорошенько спрятать, чтобы Рамсес не скормил обувь льву. С я тыкалась в коробки и сундуки, пока не вспомнила, что повесила тапки на гвоздик под потолком. Абдула терпеливо дожидался снаружи. — Посмотрите туда, госпожа. Далеко на северо-востоке к небу поднимался яркий столб пламени. Все вокруг казалось нереальным. Ночное спокойствие, которое не нарушали даже стенания шакалов, бескрайняя голая пустыня, холодная в лунном свете, я поежилась. Далекое пламя могло быть жертвенным костром какого-то дьявольского культа. Я напомнила себе, что сейчас XIX век, а вовсе не эпоха фараонов. По крайней мере, это горела не американская миссия. Огонь полыхал где-то в пустыне. Быстрее, Абдула, нужно успеть, пока он не погас. «Разве мы не станем будить отца проклятий?» — нервно спросила Абдула. «Слишком долго. Скорее же, Абдула, скорее!» До костра было не так далеко, как казалось, но когда мы добрались до него, пламя превратилось в тусклые огоньки. Тяжело дыша, мы смотрели на быстро угасающие угли. Я покосилась на Абдулу. На лице нашего верного помощника был написан неприкрытый страх, и я хорошо понимала его. Тлеющие угли подозрительно напоминали контуры человеческого тела. В чувство нас привел гулкий топот. Мы дружно вздрогнули и засуетились. Я поспешила нацепить на лицо маску всезнающей удачливой сыщицы, Абдула же юркнул за мою спину. Он прекрасно знал привычки своего хозяина. Первым делом Эмерсон наверняка попытается вцепиться в горло тому, кого считают моим похитителем. Так оно и произошло. С полминуты не до конца проснувшийся Эмерсон и перепуганный Абдула топтались вокруг меня. Потом супруг осознал, что происходит, встряхнулся, как большой пес, и жалобно спросил. «Зачем ты так со мной поступаешь, Пибоди?» Он выскочил из дома, забыв надеть штаны, и лишь на полпути осознал, что мчится по ночной пустыне, в чем мать родила. Пришлось бедняжке возвращаться. С трудом сдержав улыбку, я рассказала, почему не стала его будить. Эмерсон внимательно разглядывал тлеющие угли. «Какая-то зловещая у них форма ты не находишь». «Да, но это не могло быть человеческим телом, Плоть Плоти, кости не сгорели бы дотла». «Верно, Пибоди». Эмерсон присел на корточки и протянул руку. Ой, он принялся дуть на обожженные пальцы. «Осторожней, дорогой! Нужно действовать быстро, Пибоди. Эта штука вот-вот превратится в пепел еще несколько мгновений. Он ухитрился выхватить из кострища маленький предмет, не больше двух дюймов, в поперечнике. Думаю, мы отыскали пропавший ящик с мумией. Ты уверен? Взгляни, здесь остались следы коричневого лака. Полагаю, это один из наших». «К дому никто ночью не приближался», — подал голос Абдула. «Значит, это ящик баронессы?» «Не обязательно», — мрачно сказал Эмерсон. «Найдется четыре, а может и все пять тысяч этих чертовых гробов, которые еще не прошли через наши руки». «Не стоит впадать в отчаяние, Эмерсон, или в легкомыслие, если именно это ты собирался сделать. У меня нет никаких сомнений, что это тот самый ящик, который мы ищем. Как жаль, что от него так мало осталось». Неудивительно, что он так быстро сгорел. Древние египетские гробы большей частью состоят из лака и папье-маше. Но зачем? Вор все это затеял. Сначала предпринимать немалые усилия, чтобы добыть ящик, а потом взять и попросту сжечь его. Эмерсон лишь пожал плечами. Мы молча смотрели друг на друга, теряясь в догадках, а солнце медленно вставало на востоке. Утром наша маленькая компания отправилась на похороны. Перед выходом я придирчиво оглядела свое войско и осталась довольна. Джон побрился гладко-пригладко, так что его щеки сияли, как отполированные яблоки. Рамсес в своей светло-синей курточке и коротких штанишках казался невинным ангелочком. Эмерсон отверг, галстук, но и без галстука выглядел замечательно. Я же втиснулась в свое парадное платье и целых пять минут расчесывала волосы, от всей души надеясь, что воронье гнездо на моей голове станет выглядеть хоть капельку пристойнее. Переступать порог молельного дома Эмерсон категорически отказался и уселся на свой любимый камень. Вид у ненаглядного был такой, словно он аршин проглотил. Полное сходство с древнеегипетским фараоном. Служба оказалась короче, чем я ожидала. Возможно, потому что брат Иезекии не очень хорошо владел арабским, а, быть может, его религиозный пыл слегка поугас после того, как он узнал правду о Хамиде. Паства затянула траурный гимн. Джон с Рамсасом внесли в хор свою фальшивую лепту – Покончив с вокальными упражнениями, несколько дюжих братьев взвалили на плечи грубо сколоченный деревянный гроб, и прихожане потянулись на улицу. Снаружи собралась приличная толпа. Поначалу я решила, что жители деревни пришли просто поглазеть или даже выразить протест против церемонии чужаков, но публика выглядела слишком веселой для печального обряда. Собравшись вокруг моего мужа, люди смеялись и весело балагурили, а Эмерсон внимал им с царственным видом, время от времени отпуская реплики. Вынуждены с сожалением оповестить читателя, что Эмерсон питает слабость к вульгарным арабским шуткам. Заметив меня, он осекся на полусловии и встал. В сопровождении зевак мы проследовали за гробом через пальмовую рощицу до границы пашин. Я полагала, что брат Изейки как-то пометил место предполагаемого захоронения, но нас встретила лишь мрачно зияющая яма. Вокруг ямы не было ни ограды, ни каких-либо религиозных символов. Заброшенное и неприветливое место последнего упокоения, но оно более чем подходило тому несчастному, чьи кости должны были здесь лежать. Открыв Библию, брат Изекия завис над могилой. Рядом с ним пристроился Дэвид, черити, как обычно, держалась сзади. Джон медленно начал подбираться к ней. и Яткнула его зонтиком и, нахмурившись, покачала головой. Обычно я с пониманием отношусь к романтическим чувствам, но не у могилы же. Гулки голоса Изекии лишь усилил унылость происходящего. Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цветок полевой, засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа. Утешающие слова последующих стихов, где говорится о бессмертии, Иезекия опустил. Он захлопнул книгу и разразился пространной речью. Мне не терпелось отправиться в путь, поэтому я не обращала внимания на бубнёши языки пока не почувствовала, как напряглась рука Эмерсона. Оказывается, надгробное слово быстро превратилось в обличительную речь, направленную против коптской церкви и её духовенства. В толпе поднялся гневный ропот, подобный первому порыву бури, пригибающему сухую траву. Дэвид с удивлением и тревогой смотрел на Езекию. Эмерсон громко прочистил горло. «Я тоже хотел бы сказать несколько слов». Его голос успокоил ропот толпы, и изеки осекся. Прежде чем он успел набрать в грудь воздух, Эмерсон разразился цветистой речью. Ему не хватило лицемерия на то, чтобы славить Хамида, вместо этого он процитировал Коран и Библию о грехе убийства и объявил о своем намерении отдать убийцу под суд. После чего благословил слушателей от имени Аллаха и Иеговы, Христа и Мухаммеда на любой вкус. Народ медленно разошелся, остались лишь могильщики. Эмерсон набросился на разгневанного проповедника. «Вы в своем уме решили устроить маленькую войну?» «Я сказал правду», — надменно ответствовал Иезеки. Эмерсон с презрительным видом махнул рукой. «Постарайтесь сдерживать праведные порывы своего коллеги», — посоветовал он Дэвиду. «Или вас сожгут вместе с церковью?» Не дожидаясь ответа, он быстро зашагал прочь. «Мне ничего не оставалось, как в припрыжку броситься следом». Куда это ты направил, А слышь, ждут нас у молельного дома. Поговорить с отцом Гиргисом. Боюсь, до него уже дошло известие об этом происшествии. Нужно постараться сгладить эффект. Отец Гиргис отказался встретиться с нами. По словам угрюмого дьяка, на который вышел нам навстречу, его преподобие молится и просил его не тревожить. Мы неохотно повернули обратно. Не нравится мне все это, Пибоди. Уж не думаешь ли ты, что нам грозит опасность? Нам... Эмерсон рассмеялся. «Отец Гиргис вряд ли осмелится нам угрожать, моя дорогая Пибоди, а вот безумцы-миссионеры — другое дело. Изики, судя по всему, большой любитель неприятностей». «Прошлый раз отец Гиргис был со мной довольно любезен. По крайней мере, я с тоской вспомнила испорченную шляпку. Пытался быть любезным». Но это было до того, как мы стали приглашать его конкурентов на чай, а наш Джон принялся шастать в их богоугодное заведение. Ладно, зайду к его святейшеству в другой день». Джон повернул к дому, а мы с Рамсесом Эмерсоном потрусили в Дахшур. Дорога вела вдоль зеленеющей пашни, вдали зловеще темнела черная пирамида. Рамсес, который все это время подозрительно помалкивал, обрушил на любимых родителей лекцию о древнеегипетских глагольных формах. Эмерсон, который больше понимал в раскопках, чем в филологии, внимал сыну с воодушевлением неофита, пока мы не подъехали к пирамидам поближе. Что за черт пибоди? Да здесь кто-то копает. Разумеется, Эмерсон. Да я вовсе не этого не умеху до моргана имею в виду. Взгляни, раскопки-то совсем свежие! Я пожала плечами. Возможно, кто-то из жителей деревни роется в Тихомолку под носом у Даморгана. Впрочем, французик не заметит, даже если пирамиду утащит. «Месье Даморган очень решительный человек», — вступился за своего приятеля Рамсес. «Все арабы его боятся». Эмерсон хмуро покосился на родное чадо. «Они боятся местного полицейского и хлыста Рамсес, а вовсе не то там деморгана. Кстати, англичане никогда не прибегают к таким угрозам». Эммерсон умолк, поскольку мы, наконец, добрались до места основных раскопок. Рабочие лежали в теньке, наслаждаясь полуденным отдыхом. Месье Деморгана нигде не было. Нам сообщили, что он у южной каменной пирамиды вместе со своим гостем. мы застали за обедом. При виде стола, покрытого льняной скатертью и уставленного тончайшим фарфором и сверкающим хрусталем, Эмерсон забулькал. Я же не обратила ни малейшего внимания ни на сервировку, очень изысканную, ни на свирепый клекот от супруга. Глаза мои пожирали пирамиду. Эмерсон тем временем ерился. «Как можно бросать рабочих без присмотра? Да они все находки прикарманят!» «Но Монвью!» — старина французский. Отозвался Демарган подкручивая усы. «Вы ведь сейчас тоже не присматриваете за своими рабочими!» Эмерсон расправил плечи. Мы были на похоронах, полагаю, вы слышали о загадочной смерти одного из наших людей. «Должен признаться», — надменно сказал Деморган. — «меня мало интересуют дела аборигенов». Он был не из местных, вмешалась я, с трудом отводя взгляд от пирамиды. «У нас есть основания полагать, что покойный был закоренелым преступником и входил в шайку, промышляющую древностями». «Преступником?» — улыбнулся месье Деморган. «Вы упорствуете в своих интересных фантазиях, мадам». «Вряд ли это фантазия, месье. Нам стало известно, что убитый приходился сыном Абделю. Я резко повернулась к Ленищеву. Вы ведь с ним знакомы?» Но русского было не так-то просто застать врасплох. Выщипанные бровки едва заметно приподнялись. «Абдель что-то такое слышал. А Он, случайно, не торгует древностями?» «Торговал, ваша светлость. Абделя больше нет». «Ах, да-да, припоминаю, по-моему, ходили какие-то разговоры, когда я в последний раз приезжал в Каир. Его убили. Правда?» Князь укрепил в глазу монокль. «Боюсь, я солидарен с месье Арганом и не питаю нездорового интереса к жизни аборигенов». Увы, перехитрить Клинищева и вытянуть у него признание было нелегко. Я вдруг обнаружила, что с трудом слежу за разговором. Детективная лихорадка боролась во мне со страстью к археологии. Когда речь шла о римских мумиях и заурядных черепках, я одержала эту страсть в узде, но под сенью одной из самых величественных и больших пирамид в Египте археологический экстаз подхватил меня и закружил вихри. Впрочем, достаточно. Добавлю лишь, что дыхание мое участилось, а лицо пылало, словно и обитый день носилось по раскаленной пустыне. Месье де Морган, наконец, изящно промокнул губы салфеткой и предложил нам кофе. Я послала ему рассеянную улыбку и как бы, между прочим, проговорила. «Спасибо, месье, но я предпочла бы посмотреть пирамиду а, изнутри». «Изнутри?» Глаза француза расширились от изумления. «Мадам, вы не можете говорить серьезно». «Миссис Эмерсон никогда не шутит по поводу пирамид», — заметил мой муж. «Совершенно верно. С жаром согласилась я. Чувствую, как подрагивают колени. Но, мадам, проходы там темные, грязные, жара. Полагаю, они расчищены?» «Да, конечно, но там ведь летучие мыши, мадам». «Мама обожает летучих мышек», — объявил Рамсес. «Прошу прощения». «Да-да, они такие симпатичные», — подтвердила я. «Что ж, если вы настаиваете, мадам, я, разумеется, дам вам сопровождающего с факелом, — с сомнением сказал Деморган. Профессор, вы не возражаете? Эмерсон скрестил руки и откинулся на спинку стула. Я никогда не возражаю, миссис Эмерсон. Это пустая трата времени и сил. Француз недоверчиво оглядел наше семейство. Хорошо, мадам, так тому и быть. В качестве провожатого можете взять с собой сына, добавил он, покосившись на Рамсеса. С внутренним устройством этой пирамиды он знаком неплохо. Эмерсон поперхнулся. Рамсес взирал на меня с выражением куда более загадочным, чем у знаменитого сфинкса. «Так ты исследовал ломаную пирамиду, Рамсес?» «Разумеется, мадам», — ответил вместо него месье Даморган. «Мои люди провели некоторое время в поисках нашего маленького коллеги. По счастью, один из них видел, как он зашел внутрь, иначе мы могли бы не успеть его спасти». «Я уже говорил вам, месье, что вовсе не нуждался в помощи!» Обиженно забубнил Рамсес. «В любой момент я мог вернуться тем же путем!» В этом я ничуть не сомневалась. У Рамсеса сверхъестественное чувство ориентации. «Мне следовало догадаться. Однажды ты вернулся домой и вымылся без напоминания». Рамсес горько вздохнул. «У экскрементов летучих мышей очень сильный запах. Разве я не запрещала тебе исследовать внутренности пирамид?» «Нет, мамочка, иначе я бы никогда...» «Что ж, раз ты знаешь дорогу, можешь пойти со мной». Я была страшно сердита на Рамсеса, поскольку не могла наказать его за ослушание. Мне даже в голову не пришло запретить ему заходить внутрь пирамид. Это упущение можно было исправить, хотя я не сомневалась, что Рамсес найдет какую-нибудь лазейку для нарушения запрета. Рамсес, отныне тебе запрещается входить внутрь пирамиды. А с тобой и папой можно? Ну, да. Вход в пирамиду находился на северной стене, в 39 футах от земли. Благодаря необычному наклону боковой грани подъем оказался не таким уж и трудным. Поверхность, издалека выглядевшая гладкой, была испещрена бесчисленными выбоинами и трещинами. Рамсас продвигался вверх с ловкостью обезьяны. У входа в пирамиду наш провожатый запалил факел и первым вступил в низкий и узкий коридор, который с небольшим уклоном уходил вниз. По мере продвижения вглубь пирамиды воздух становился все более спертым и жарким. Мы медленно, шаг за шагом, спускались в удушливую тьму и, наконец, оказались в узком, но очень высоком вестибюле, потолок которого терялся во тьме, и в летучих мышах. Над нашими головами пищала и хлопала крыльями живая масса. Пришлось заверить летучих хозяев, что мы – существа безвредные и тихие. Из книг я знала общий план пирамиды. Рамсес показал выход из вестибюля, который находился в футах в двадцати от пола. Протиснувшись сквозь узкий тоннель, мы оказались в совершенно восхитительном зале со сводчатым потолком. Я с восторгом озиралась по сторонам. Так бы и провела здесь всю оставшуюся жизнь. Но тут наш проводник принялся жаловаться. В своем нытье этот человек был на редкость разнообразен. То, мол, факел горит слишком тускло, то он задыхается, то ногу подвернул и так далее и тому подобное. Честно говоря, мне тоже не хватало воздуха, поэтому я предложила присесть и немного передохнуть. Мы находились в одном из верхних коридоров, рядом с огромным камнем, который прежде закрывал вход, дабы уберечь погребальную камеру от воров. Теперь же камень мог послужить в качестве вполне удобной скамьи. Таинственная прелесть древней гробницы настолько захватила меня, что я забыла обо всем на свете. Конечно, мы были отнюдь не первыми посетителями пирамиды. За последнее время здесь побывало изрядно археологов, а три тысячи лет назад в залах пирамиды похозяйничали дерзкие грабители, презревшие проклятия мертвых. Когда в 1839 году в ломаную пирамиду проникли Пэринг и Вайс, отважные, но малообразованные исследователи, они нашли лишь щепки, плетеные корзины до да несколько мумифицированных летучих мышей. Ни саркофага, ни мумии фараона не было. У хозяина пирамиды, фараона Снуфру, имелась и другая гробница, так что, возможно, он никогда и не покоился здесь. Но камеры пирамиды наверняка были полны всевозможными ценностями. Так уж повелось у фараонов – устилать сокровищами свой путь как при жизни, так и после смерти. Пока я предавалась этим блаженным размышлениям, произошло событие воистину невероятное. Спертый застоявшийся воздух вдруг сменился легким сквозняком, быстро переросшим в настоящий ветер. Стало холодно. Факел ярко вспыхнул и погас. Нас объяла кромешная тьма. Провожатый спустил вой мрачным эхом, прокатившийся по тоннелю. Господи, Рамсес, возбужденно зашептала я. Мы с твоим папой наслышаны об этом явлении, но я и надеяться не смела, что когда-нибудь нам посчастливится стать свидетелями этого чуда. Насколько я помню, о нем упоминают первые археологи. Весьма любопытное явление, мамочка. Наверное, в пирамидах есть тайные проходы и выходы. Именно так, Рамсес. Я проверяла эту теорию, но мне помешали люди Месье Моргана. Один из них был страшно наглым и схватил меня за шиворот. Я сказала об этом Месье де Маргану, но он лишь посмеялся. «Увы, мой мальчик!» Ветер стих так же внезапно, как и начался. Из темноты доносился дробный стук зубов нашего отважного проводника. «Госпожа!» – простонал он. «Госпожа, мы должны уходить! Джины проснулись и ищут нас! Мы умрем здесь, и джины съедят наши души! Мы могли бы поискать этот тоннель, мамочка!» – заговорщически прошептал Рамсес. Сказать, что я испытывала искушение, все равно, что сказать про умирающего от голода, будто ему хочется перекусить. Однако здравый смысл возобладал. На поиски ушло бы никак не меньше нескольких дней, если не недель. К тому же требовалась хорошая предварительная подготовка. Захваченный путешествием по пирамиде, я потеряла счет времени и опомнилась только сейчас. Запалив факел, мы двинулись обратно. Должно быть, Рамсес уловил мои страдания. Карабкаясь следом за мной, он прошепелявил. Жаль, что папа не смог получить Дахшур, мамочка. Увы, никто в этом мире не совершенен, мой мальчик, если бы Эмерсон позволил мне поговорить с месье Арганом, Но что прошлое ворошить? Да, мамочка, но ты ведь хотела бы приехать в Дахшур надолго, да? Не стану этого отрицать, Рамсес, но не забывай, что твой папа самый выдающийся египтолог современности, пусть слегка и хм, бестактный. На обратной дороге в Мозгуну Эмерсон держался от нас на почтительном удалении. Как верно заметил Рамсес, плоды жизнедеятельности летучих мышей очень запашисты. Я надеялась, что именно обоняние Эмерсона, а не что-то другое, заставляло его страница своего семейства. Хорошо провела время, Пибоди, прокричал он издалека. Да, спасибо, дорогой, чудесно. Эмерсон похлопал своего ослика, и тот чуть приблизился к нам. Ты ведь знаешь, Пибоди, будь моя воля, я бы приподнёс тебе дахшур. Знаю, дорогой, С юга подул ветерок, и Эмерсон, сморщив нос, шарахнулся в сторону. «Тебе не хочется узнать, что я выведал у твоего русского, пока ты шлялась внутри пирамиды?» «Я хочу узнать!» — с жаром воскликнул Рамсес, разворачивая осла. Эмерсон поспешно рванул прочь. «Потом, Рамсес, потом! Почему бы тебе не ехать рядом с мамочкой?» Часть девятая Намеки Эмерсона на откровение неприятного коленищего призваны были лишь возбудить мое любопытство. После того, как мы пообедали, и Рамсес отправился к себе в комнату, Эмерсон сел за стол и серьезно посмотрел на меня. «Мы должны поговорить, Пибоди. Пришло время посмотреть в глаза жестокой правде. У меня есть основания считать, что мы оказались вовлечены в преступный заговор». «Эмерсон!» — обрадованно воскликнула я и Давида добавила. «Какое поразительное открытие!» Муж послал мне кислый взгляд. «Сарказм идет тебе не больше, чем мне, дрожайшая Пибоди. До недавнего времени твои теории оставались лишь сумасбродными фантазиями, но последние события убедительно доказали, что некие криминальные субъекты избрали нас мишенью, и возле черной пирамиды кто-то тайком вел раскопки, все одно к одному». Эмерсон нахмурился. «Раз уж ты придумала кличку гений преступлений, то мы можем использовать не столь громкий псевдоним, да?» «Так ты согласен, что тот, кто проник в наше хранилище, из банды гения преступлений? Не торопись, Пибоди, давай хоть раз обдумаем все по порядку, призвав логику, а не станем бросаться в пучину спекулятивных измышлений, основанных на досужих домыслах». Я вздохнула и пододвинула к себе корзину с вещами, давно требующими ремонта. «Пункт первый. Кто-то ведет незаконные раскопки в Дахшуре. А ведь на Черном рынке недавно появились украшения времен двенадцатой династии. Здесь находятся три пирамиды, относящиеся к этому периоду, и одна из них — Черная пирамида, рядом с которой мы видели свежие ямы. Думаю, вывод ясен. И воры, наверное, еще здесь надеются поживиться чем-нибудь еще. Например, в гробнице пункт второй» повысил голос Эмерсон. «Связь Абделя с гений с прохиндеями. Насильственная смерть бедняги, появление его сынка в мозгу, не потом убийство Хамида, выстраивается целая цепочка. Ты согласна? Поскольку я твердила о связи этих событий с самого начала, то так уж и быть согласна». Эмерсон испепелил меня взглядом. Но дальше мы отправляемся блуждать в потемках догадок и праздных предположений. Почему наша безобидная компания вызывает такой интерес у этих мошенников? Мы с тобой не видели ничего такого, что могло бы изобличить убийцу Абделя. Возможно, видели, но не придали значения. Факт остается фактом, Пибоди. На нас с тобой никто не нападал. Думаете, люди ищут что-то конкретное? Некий предмет волю судьбы, оказавшийся в наших руках? Я отбросила ненавистное рукоделие. «Ты попал в точку, Эмерсон. Ни денег, ни драгоценностей у нас нет. Табличка-портрет, которую ты стянул в лавке, абдале, конечно, симпатичная, но много за нее не дадут. А обрывок папируса вообще ничего не стоит. Думаешь, из лавки пропало что-то еще, и бандит подозревает, что в этом повинны мы?» «Правдоподобная теория», — согласился Эмерсон. «Я хорошо запомнил предметы, валявшиеся в лавке той жуткой ночью. Жаль, что ты не смогла проникнуть в заднюю комнатку днем. Мы могли бы сравнить списки». Я-то не проникла, зато Рамсес шуровал там довольно долго. Спросим его? Не хочу вовлекать малыша в это грязное дело, Амелия. Я специально дождался, пока он уйдет, прежде чем начать этот разговор. Эмерсон, ты недооцениваешь нашего сына. За последние несколько недель он побывал в полиции, чуть не задохнулся, оказался погребенным в песке, похитил льва и анатомировал мертвое тело и ни разу даже глазом не моргнул». Эмерсон больше не возражал. Детективная лихорадка обуяла теперь и его. Я не сомневалась, что Рамсеса не думает спать. Эмерсон постучал в его комнату. Через мгновение дверь отворилась и появилась взъерошенная голова. Рамсес был в ночной рубашке, но лампа на столе горела, рядом лежала стопка бумаги и открытая коптская грамматика. Эмерсон объяснил, что нам нужно. Рамсес важно кивнул. «Полагаю, я могу предоставить нужную информацию, папочка. Не лучше ли нам перейти в гостиную?» По моему настоянию Рамсес надел халат. Тапочки, конечно же, исчезли. Скорее всего, в утробе льва. Хорошо, что я купила целую партию и припрятала пару на всякий случай. Львенок со счастливым урчанием набросился на башмаки Эмерсона. Общими усилиями нам удалось утихомирить его. Оставив зверю в качестве добычи шнурки, супруг пулей вылетел из комнаты. Мы с Рамсесом и Бастет кинулись следом, захлопнув дверь перед носом не ожидавшего такой подлости львенка. Заседание клуба детективов решили устроить в гостиной. Эмерсон занял место председателя, уселся за столом, положив перед собой несколько чистых листов бумаги, целую охапку остро заточенных карандашей, чернильницу и ручку с пером. Я с интересом спросила себя, уж не собирается ли возлюбленный супруг обесмертить мои детективные подвиги. «Итак», – зачистил Рамсес, прикрыв глаза, – «скоробей синего фаянса, тарелка с бусами Хост, на котором было написано «Год двадцатый, день четвертый от наводнения», я вновь взялась за штопку». Рамсес продолжал монотонным голосом. «Фрагменты гроба римской эпохи, ящик с мумией жрицы богини богиней Хатор. Прошло добрых двадцать минут, прежде чем он закончил говорить и открыл глаза. Это все, что я могу вспомнить, папочка». «Очень хорошо, мой мальчик. Ты уверен, что там не было других драгоценных изделий? Ничего, кроме дешевых бус?» «Небольшие ценные предметы могли быть в запертых шкафах, папа. Я не открывала их, потому что мама опрометчиво запретила мне трогать что-либо». «А еще потому, что такие действия были бы незаконными, аморальными и беспринципными», — подсказала я. «Да, мамочка». «И все-таки жаль, что ты их не открыл», — вздохнул Эмерсон. «Ты можешь вспомнить, какие предметы из списка Рамсеса пропали? Хотя это еще ничего не докажет, а Абдель вполне мог продать их после моего ухода». «Верно», — Эмерсон заглянул в список. «Я, например, не помню никаких ящиков из-под мумий». Эмерсон отшвырнул листок в сторону. Бастет прыгнула за ним и начала гоняться по комнате. «Не желаю ничего слышать об этих ящиках, Пибоди». «И все же они возникают то тут, то там», — справедливо заметил Рамсес. «По моему мнению, ключ к разгадке ящик баронессы». «Согласна, Рамсес, и у меня есть мысль». Рамсес соскользнул со стула и отобрал у кошки листок. Эмерсон уставился в пространство. Никто не спросил, что за мысль пришла мне в голову, поэтому я продолжила. «Мы пришли к выводу, что кто-то нашел в Дахшуре сокровище и лелеет надежду найти еще». Эмерсон покачал головой. «Это лишь гипотеза, Пибоди. Гипотеза и только». Надо исключить невероятное, и тогда останется одна лишь истина, провозгласил наш мудрый ребенок. Отлично сказано, мальчик мой, воскликнул папаша. Какой лаконизм? Это не мои слова, папочка. Неважно, нетерпеливо прервала я это никчемное пустословие. «Золото и драгоценности – достаточная причина для убийства, что доказывает вся история человечества, а вот обычный ящик из-под мумии никак нельзя считать таковой. Но что такое, я вас спрашиваю, представляет собой этот ящик?» Я сделала паузу для пущего эффекта. «Муж и сын взирали на меня, как два невозмутимых сфинкса». Это вместилище. Обычно в таком ящике покоится засушенное человеческое тело, но что, если его использовали в качестве тайника для украденных сокровищ? Баронесса вывезла бы ящик из Египта. Древности она покупала открытые, и все бумаги у нее были в порядке. Эмерсон задумчиво погладил подбородок. Разумеется, это объяснение приходило мне в голову, но зачем воры выкрали у нее ящик? Если баронесса должна была вывести сокровища из страны, то с какой стати... «Потому что ящиком заинтересовались мы». «Ну как ты не понимаешь, Эмерсон?» «Баронесса особо легкомысленная и импульсивная. Она предложила ящик с мумией тебе, и хотя предложение носило шутливый характер, с нее вполне могло остаться и впрямь отдать ящик. Вот Вараму пришлось украсть его. Они извлекли оттуда сокровища, а сам ящик уничтожили». «Я вижу тут несколько проблем, мамочка». «Тихо, Рамсес. Если твоя мысль верна, Пибоди, то баронесса не может быть гением преступлений». Я уныло вздохнула. Полагают и прав. Выше голову, Пибоди, ты с легкостью придумаешь другую гипотезу, и баронесса вновь станет главной злодейкой. Баронесса всего лишь одна из подозреваемых. В тот вечер на ее суд не хватало народу, и все слышали, как хозяйка предложила тебе забрать ящик с мумией. К тому же один из ее слуг вполне мог состоять на службе у гения преступлений. Но кто этот неизвестный главарь? Если не возражаешь, Пибоди, я не стану употреблять этот нелепый псевдоним, который ты наверняка вычитала в каком-нибудь из глупых романов. «Допустим, что наши выводы верны, но мы по-прежнему не знаем, кто стоит за всей этой запутанной историей». «Мы его поймаем, Эмерсон. Непременно поймаем. До сих пор преступники от нас не уходили». Эмерсон не ответил. Рамсес сидел на стуле, беззаботно болтая ногами, не дать не взять обычный милый и послушный малыш, но впечатление это было обманчивым. После продолжительного молчания Эмерсон заговорил. «Давайте-ка отложим этот вопрос. Спать, мой мальчик, уже очень поздно. Прости, что пришлось оторвать тебя от отдыха». «Наше обсуждение было очень полезным, папочка. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, папа. Пойдем, Бастет». И Рамсес удалился в свою комнату. Бормоча. «Ящик с мумией. Что же такое ящик с мумией? Ящик с мумией? Ящик...» «Да, пожалуй, еще немного, и я тоже не смогу слышать этих слов. Ящик с мумией. Ящик с мумией. Что же в нем такое?»